Миф о Сизифе Паскалю пья Душа, не стремись к вечной жизни, но постарайся исчерпать то, что возможно. Пиндар, пефийская песня, 3 Рассуждение об абсурде Страницы, следующие ниже, посвящены распыленному в воздухе нашего века